Земля. По случаю первого успешного выхода в дальний космос Устроили праздник и вечерний костер Дров не жалели Пели песни По кругу передавали фляги с виноградным вином Визжали девушки, отбиваясь от кавалеров Ну, конечно, главным героем был Сэм По просьбам слушателей Он уже в четвертый раз прокручивал запись из черного ящика, вставляя комментарии в паузы. С каждым разом, несмотря на документальную основу, история становилась все интереснее и фантастичнее. Хватаю подмышки, два баллона с кислородом, зажимаю ногами бочонок с водой и прицеливаюсь, как бы поймать зубами палатку за уголок. Это в скафандре зубами? Вот, вот. Только носом в стекло стукнулся. Улетела палатка. Тут мы вылетаем из тени на солнце, и чувствую, бочонок нагреваться стал. Ну, думаю, вода закипит, рванет, как паровой котел у лиры. Хотел отдать киберу, чтобы в тенек отнёс. Смотрю, кибер мне издали ручкой машет, мол, прости и прощай. А в бочонке уже вода закипает. Знаете, как в чайнике, такое легкое шипение. Нет, думаю, пора делать ноги. Сажусь верхом на баллон, открываю вентиль на полную и лечу. Долетаю до станции. Из-за угла выглядываю, а бочонка уже и нет. Может, рванул, а может, утащил кто. Места там тихие, дикие, но красивые. Дальний космос. Вот слышите? «Мать моя, это во мне чувство прекрасного проснулось. А до этого... до этого занят был, хорошего человека спасал. Так ты ж там один был, а я о чем говорю, его и спасал». Дракон слушал этот треп, прикрюв глаза и украдкой наблюдая за Лирой. Лира грызла палочку и хмурилась. Дракон улыбнулся. И обнял крыльями кору и угорька. Короб прижалась к нему, уголек тихонько замурлыкал. Сэм, а если честно, страшно было. Понимаешь, Ливи? Тогда нет. Сначала автоматизм действовал, некогда думать было. А когда баллоны поймал, у меня запасов на две недели. Чего же бояться? И потом меня Санди с Кимом страховали. Но как подумал? что неделю в космосе кантоваться придется. Тоскливо стало. Лира с хрустом перекусила свою палочку. Выплюнула обломки, поискала глазами Тима. Тим сидел рядом с Сандрой, укрыв ее своей кожаной курткой. Что-то тихонько говорил на ухо. Сандра выглядела испуганной и несчастной. Лира подошла к ним. Привет, Сандра. Тим, можно тебя на минутку? «Выкладывай, там очень опасно было», — спросила она, когда костер скрылся за деревьями. «Как считать, леди?» «Очень, не очень», — нехотя ответил Ким, глядя в сторону. «Кимушка, я же тебя сто лет знаю. Помнишь, как мы дрались, кому верховодить? Как я тебе тогда нос разбил? Тебе Сэм помогал. А ты на два года старше была. Вас зато двое было. А все равно моя взяла так что выкладывай сама напросилась дур ты Лирка, и уши холодные нельзя было сэма командиром поисковиков назначать он же кипит весь изнутри мне каждый день за него страшно В самые опасные дыры лезет вот ты про вчерашнее спрашивала если бы сандра не заставила его взять две тонны багажа он бы погиб если бы не поймал болонки с кислородом, Опять же погиб бы. Она гений Меди. Почему ты его не остановишь? А почему ты его не остановишь? Тебе надо сказать всего три слова, и он снова станет человеком. Подсказать слова? А сейчас он кто? Сейчас он герой. Профессия такая. Почетная, уважаемая профессия. Только отец большой. Да ты лучше меня знаешь. Ким. «Кимушка, ты не понимаешь. Пожалуйста, будь рядом с ним. Будь его ангелом-хранителем». «Конечно, я буду рядом с ним. А ангел-хранитель у него есть. Не чета мне». «У нее на счету два верника и два-три спорных случая». «Сандра, когда? Расскажи, Кимушка». «Первый верняк. Она впихнула Сэма в скафандр, когда тот шел на орбитальную». Вы с драконом тогда шум подняли. Второй верняк вчера. Но ну, о спорных случаев много. Санди очень нестандартно думает. И очень предусмотрительное. Ким, а между ними ничего не было? Санди его любит. А было или нет, я тебе не скажу. Мучайся. Санди только жалко. Да и тебя тоже.